Чую вину свою великую, прощенья зато не прошу. чё зря надрываться? А только как пороть меня на конюшне будете, так уж не до смерти а. Евить божью милость, чего несёшь, нетя? Когда мы тебя пороли? Бабулю о заступничестве не молю. Неравнён час, и она за сердце свое доброе, к судьбе моей не по программе полной поплатится. А вот ради невесты вашей, раскрасавицы, ради свадьбы будущей, до да детишек ваших даст Господь. Уж помилуйте сироту не бейте цепями звонкими, дайте эти хоть мясо на спине зарасти, смилуйте. Нича сорвался я вставая и ещё пример потяжелее. но моя невеста грудью встала на защиту этого гада. Не надо, пожалуйста, ради меня. Он же старался. Он не будет больше так пить. Пару минут я стоял перед ней с открытым ртом, красный как мухомор. Безрезультатно пытаюсь объяснить скупыми жестами, что а какая разница. Митины поклоны об полгу, как каждые пятнадцать секунд. Надо ну, э, ты уж не цамими лок, рассказывай давай. Чего да от кого в трактире наслушался? равнодушно попросила Ега, привычно беря ситуацию в свои хозяйственные руки. А в этом плане информацию я наловил всестороннюю. интересную. Мгновенно сменив тон, развернулся наш паразит к бабуле и все так же, не раскрывая глаз, пустился перечислять: "Так уже передайте Никити Иванычу, Что невеста его хоть и лошадка темная, однако же в поцелуйстве с возчиком Брыкиным запятнана не была. Прото то ни один свидетель есть. А покойный был до полу женского сласти, любви, хвастлив без меры, но тот факт железный, что когда его мертвым на березе нашли, Вот перелезки фигура девица, скосое скрылась, а тоже отметить следует. Особенное, что есть митенька. Особенное. Наморщив лоб, наш младший сотрудник покопался пальцем в ухе, вытряхнул соломинку, пупшинку, живую божью коробку и наконец сообразил О говорят, будто бы до Алёны обоз ровно шёл, а потом как-то неладно. Как это, Викинь да, никто ей объяснить не может. По мелочам, то телега сломается, то лошадь захромает, то мешки порвутся, то неладно, в общем. Что уж и на том спасибо. Подумав, кивнула бабка. И ты, лог все не досыпать покуда. Уже вечера, служба для тебя сыщется. Стопочку на похмел не пожертвовали. Так я и баеньки на всякий случай поинтересовался Митя, не дожидаясь ответа. Двинувшись в сене И впрямь что это я, ровно дитя неразумное, в первый раз, что ли, на кого просить. Да мне скорее отец Кондрат нальёт, Олег Кнут Гамсонович за частушки народные. А что в своём же родном отделении справедливости искать, так нет. Дверь он успел захлопнуть вовремя. Ега только-только от души замахнулась, свежеподаренной немецкой чашечкой, но вдруг опомнилась и удержала руку. Алёна тихой мышкой начала убирать со стола. Кажется, теперь она понемногу входит в реалии наших служебных взаимоотношений и понимает, за кого замуж собралась. А поздно передумывать. Потерять такую чудесную девушку я себе ни за что не позволю. Вери заскрипела вновь, и мы уже все трое, не сговаривает пульнули туда, чем Бог послал. Я ватрушкой бабка тапкой, моя невеста полотенцем попали все. дежурный стрелец едва не упал под таким артобстрелом, но выпрямился и чуть обиженно доложил. Помосилочь прибыли, принять намекают. И чего первым сообразил я что значит намекают да пусть заходит без всякого он мне со вчерашнего вечера нужен робит он ведь да, хупы прости господи не сдержался я меня что ли, боится так не трону я его больше уж и не пугается вот мужик пошел, один раз не угодишь так уже и намекает Скажи, Алёнушка, Алёна машинально кивнула. Стрелец стряхнул крошки творога с груди, моя ватрушка, и молча махнул кому-то рукой в синяк. Еремеев зашел не один, вместе с сотником припёрся герой прошлогоднего хоккейного чемпионата Федор Зайкин. Тоже хороший парень. Но с характерным дефектом речи. Отсюда и прозвучало. То есть фамилия. Присаживайся, Пома, попросил я. Извини, что задергал, у тебя и своих дел полно, но обстановка такая, что в общем, нужна твоя помощь. Глава стрелецкой команды молча кивнул и присел на краешек скамьи, как можно дальше от нашей эксперт криминалистки но всем видом выражая готовность сотрудничать. Чаю, переглянувшись с бабкой, предложила бывшая бесовка. Пома отрицательно помотал головой. Заикин за его спиной страдальчески вздохнул и перекрестился. Гаев, видимо, я настолько влёкся своим начальственным тоном, Что в упор не видел бедственного положения моего друга. Мне почему-то в в голову, что это он игнорирует мои вопросы невразумительным молчанием. Сотники, Иеремей, доложите криминальную обстановку по городу. Если не затруднит, со всеми подробностями. Важны любые мелочи. Я записываю. Итак, Помо апристельно посмотрел мне в глаза, недоверчиво сощурился, закусил нижнюю губу и пальцем поманил заикина. Верный стрелец откашлялся и начал: "Ну, намерве. Не чего нет. Пётр Я не вас спрашиваю, а вашего прямого начальника. А он, ну, ну, ну, он не, не. помога. Уими подопечного. В ответ все присутствующие. Подозреваю все, включая кота и высунувшегося домового. Уставились на меня с негодующим прёком. А сам сотник встал, ударил шапкой о пол и, придвинувшись ко мне нос к носу, внятным русским матом высказал все, что накипело, причем не произнеся ни звука. У командира стрельцов напрочь пропал голос. Но я почему-то понял все, Извини, Помо в короткой жестикуляции образно показал, где он видит мои извинения и куда я их могу себе засунуть. Здесь женщины, краснее намекнул я. Баба Ига и Алёна одинаково смиренно подняли очередь к потолку, делая вид, что упорно замечают что разобиженный сотник думает о них конкретно, о всем женском поле в целом, о нашем отделении и его руководстве, о государственной политике царе а. а также Фома размахивала руками, как сумасшедший широколопастной вентилятор из Южной Кореи, пока попросту не устал и не рухнул обратно на скамейку. Вот оно, как как. А вы, вы всё дразните укоризненно заключил закрутил Заикин, обмакивая его платочком и давно это я уже понял, к кому обращаться. Перелез, вздохнул и пояснил: мы-то дозором шуршли. А он. он. он за за забора и дел и не себе, бея как Как как будто у, у, у, у, ви, ви увидел кого-то, и это его так напугало, что он голоса лишился. Помаре решительно вмешался, все так же мимикой и жестами доказывая, что ни хрена он не испугался, а просто был шокирован. Прильцы проводили его домой, он выпил стопочку и уснул. Но голос на утро так и не вернулся. Я дрогал, глянул на бабку. А, а с чего же это я-то старая крайняя стала? Подумаешь, лягушку обернул на чесок. От этого небось, еще ещё ни, ни у кого голос не пропадал. И не смотри на меня так, у не виноватая я Ладно, учтем. мне его пришлось согласиться мне. В конце концов, Митю вы превращали не раз. меня тоже было, но фактов потери речи не имелось. Пома, а чего ты там, собственно, такого увидел? Сотник растерянно пожал плечами. И и не не понял, понял. поспешив заткнуть рот за Заикину, я опять обернулся к идее. Бабуль, исключительно в целях чистого эксперимента, одну срочную экспертизу можно переполох, что ли, вылить. Бодренько вскинулась она. Дел не хитро, от чего ж нет. Э, чау уж помосилась нам человек не посторонний, небось. поглядим, поможем, по мере умишка домощей старчестих. Моя домохозяйка быстро достала нужные ингредиенты. Напрягла на зима расплавить миски свечной воск. Усадила пострадавшего поудобнее, что-то сыпануло в печи, непонятно зачем, шуганула даже не приближающейся к ней олёно. А ты, девка, под руку не лезь. Вон остой, где стоишь, а шевельнуться не думай даже. Я за тобой каждую минуту слежу, без продыху. Никто ничего не понял, но заступаться тоже не стали. Опытному специалисту сейчас слов очень сказать нельзя. Всё штука тонкая. Одна ошибка в заклинании и прощай боевой товарищ. Мы тебя никогда не забудем, если будешь в раю и ты нас добрым словом помни. Я только обратил внимание, что слова бабка напевала немножко другие. Не те, что над Дмитрием. Выливается беда, выжигается, Все по слову моему пусть решается. А прокидывайся вчан, скорб горлучая, уходи тоска печали минучая. Страх, страх, отпусти душу, развежи язык, оставь человека. И ныне и присно, с начала, начало, до скончания века. А! -а, -а! О, мунил горнису с восторженным воплем вломился в дремавших селя в тенях Митя. Еще на тётку Матрёну жаловались пощики разные, дескать, капустую, что она в трактир бочками катит, приличному гражданину и водку закусить невозможно. сплошное сортирное разочарование. И не я им это подсказал. А А чего это вы тут все на меня такие серьезные? Пока все присутствующие, кто с чем, кому что попало под руку, кинулись ловить нашего младшего сотрудника, я неторопливо обследовал ту нелепую восковую форму, которую Ига получила в результате дрогнувшей руки. из за вышеупомянутого эмоционального крика Миткиной души. Более всего это походило на уродливый блин с одной дыркой чуть левее центра. Никак иначе идентифицировать это безобразие не могу. Я честно пробовал. В общем, из-за сбившегося заклинания речь Кирими и так и не вернулась. Митька храбро заперся в бане. и уже оттуда грозил утопиться в тазике, если его не простят. Баба-яга, сам сотник и стрелец Заикин бились в двери, штурмуя баньку по очереди, но всерьез ломать собственную недвижимость моя домохозяйка позволить себе не могла. Олена перехватила меня у ворот. Ох, и весело вы тут живёте, людьми любезтесь. Ежели не прогонишь, хоть горчицы, хоть посудомойки, хоть кем в отделении останусь. — У Кащей было скучнее, — улыбнулся я. Страшно там было, нетушки. Мигом потускнела она, и я подбежал, обнять ее за плечи. Прости. Прости, любимая. Глупая шутка получилась. Ладно. сам ты куда побежишь К царю. что-то не складывается у нас. Что-то идет наперекор логике, не могу объяснить. А царь сможет. Не уверен. Но доложить ему обязан. Не уходи со двора. еще раз попросил я. Пригляди тут за всем и за всеми. Слушаюсь. Батюшка со скоевы и вода Лихо козёрнула и два лопаясь от смеха, стремительным шагом отправилась успокаивать иду. Я шел пешком. От стрелецкого сопровождения отказался. Ощущение опасности в воздухе не витало, хотя вот я, например, в отличие от каких-нибудь экстрасенсов, абсолютно не разбираюсь в тонких материях. Что, кстати, мне не в плюс. Ну не об этом речь. Говорят, животные способны чувствовать такие колебания в атмосфере. Ну там землетрясения или наводнения это понятно. А еще я читал, что кошки могут видеть ауру. Наша эксперт-криминалистка тоже ее видит, специфично, по-своему. Только когда клиент врёт. Ну, к чему это я? А, кошкам Так вот, за всю дорогу за до Царева Терема мне не встретилось ни одна кошка. Подозрительно. Да, но не факт. к делу не пришли? Обычно полукошки, Лукошкину бездомные кошки разгуливают вольготно. Их, как и беспородных собак, никто не ловит и не отстреливает. Ну, не толпами они по улицам носятся, тоже верно. ну и чтоб совсем ни одной нигде ни в подворотне, ни на заборе, ни на крыльце, ни на подоконнике рядом с геранью нет кошек. Помнится, был случай, здесь по ночам кощей кошкам головы рубил. Но это разовая акция, больше не повторялось. Да и сам гражданин бессмертный сейчас в столицу носа сунуть и посмеет. У нас отец Кондрат на боевом посту. Не знаю уж, почему, но именно одного этого неуравновешенного батюшку, наш главный злодей боится порой почище всей нашего пергопы. То есть, возвращаясь к теме прежних размышлений, все равно непонятно, почему попрятались в постье. А может я себя просто накрут Будь что серьезное, Бабкин Вася наверняка предупредил бы. Горох у меня пропустили без проволочек. Двор был непривычно пуст. Не прохаживались степенные бояре, не суетились слуги, не бегали спеш спешные гонцы, не толпились иностранные послы и гости. Да, собственно, там практически вообще никого и не было, кроме стрелецкой стражей и пары чихто колокопов. Сам надёжа государь спрятался от мира в малом кабинете. Охрана пропустила меня молча, лишь сострадательно покачав головами. «Все еще не в себе, просил я открывая дверь. Стрельцы безмолвно возвели очи к небу, всем видом показывая, Если бы. только еще хуже. Прогрессирует активно государь да всю не в ту сторону. В какую именно мне стало ясно едва вошёл. Царь горох восседал на плоском соломенном коврике, задумчиво ровняя крохотными грабельками песчаные дорожки в деревянном ящичке компактного сада камней. Надо полагать, очередной подарок от посланцев страны во входящего фронта. Здравие желаю. Я кивнул на теративый русский табурет в дальнем углу. Присесть позволите? Как желато? Докиба. Не отрываю взгляда от садика, от его Не позволю. Вон, напротив, садись, чаю выпей. а на табуретку нельзя. Уж не о а выше царя тебе по чину сидеть не положено. субординация превыше всего. Согласился я, всех прямо на пол. прислонясь спиной к стене и вытянув ноги. От откажусь. Черный с лимоном, вареньем и пряниками. Зеленый с жасмином безо всего. А если я иностранец? настрадаюсь, гейтзином по нет. Ты ко мне пришел, а не я к тебе. Логично. Второй раз сдался я налевоте. Горох отставил ящик в сторону и собственноручно налил мне маленькую чашку бледного чая из красного лакированного чайника. Сам, кстати, пить не стал, но величаво подождал, пока я допил. По делу пришел Никита Сёк с Каноса. По делу то на сама Где такое слово выучил? «Фильмы я смотрел, отмахнулся я, начиная рассказ. Возможно, он получился несколько сбивчивым и сумбурным, но в то время я действительно никак не мог уложить все свои смутные подозрения в одну ясную схему. Окончательно объъяснился Горох или нет, но слушал он, как всегда, изумительно. Не прерываю, не понукая, не вставляю комментарии по теме, не хихикаю, не издеваюсь в полный рот. Раньше меня так только кот Васька слушал. Но сейчас зазнался и без банки сметаны к нему на метр не подходи. С орём в этом смысле проще. Он, по крайней мере, пока еще меня терпит. и роль старшего советника по милицейским делам ему явно не напучила. Но что я тебе скажу, друг сердечный, без всяких и хотских раздумчиво начал господа. Слога купеческой в дороге померу не велика трагедия. Мало ли в дороге чего не бывает. Причину смерти указать не можешь это плохо. Значит, паратовой иге молодую смену искать. Колес такой простой задачкой не справилась. А все прочее, что ты мне наплёл, да и вообще ничем серьезным не пахнет. Сотник голос в перепугу потерял, а не в перепоюли. Так это я еще понять могу. Ну коли прямо со страху да гнать в шею. Мне трусливые стерпцы без надобности. Воском блин, дыркую вылила. Ну и что с того? Может, вам служебными делами заняться стоило, а не блины ли? Ох, и огурчилка меня, Никита Иванович. Теперь до вечера с мордой ходить буду. А ты куда вскочил? Я плюхнулся назад на пол так же резко, как только что пытался встать. Такого разноса, грохотал, устраивал мне давненько. А самое обидное, что по сути дела, он был, во всем прав. Я ведь с тобой и не договорил еще. Так вот. насчет невесты твоей, так скажем. Расмеду Без вины доказанной не виновата. Но и вину крайность не бросайся. Нехорошо будет. Ежели имя супруги сыскного воеводы у всего города в сплетнях крипаца пойдет. Невиновно докажи. А если не он, он подмигнул и понизил голос. Тоже ничего. Не бой суд мой справедлив доподии да милости оправдается девка Я мигом припомнил прошлый разговор с Егой бабуля как в воду глядела Царь ради нашей с ним дружбы оправдает Алёну при любом рассладе Скорее всего это и будет концом всех моих попыток ввести в локошь хоть какое-то подобие законопорядост. Могу идти бцудё иди. Неопределённо махнул рукой, надёжа досужай. У меня всё одно, час лирической поэзии наступает, Буду слушать нетленные строки признанных мастеров и Практически в ту же минуту в комнату без стука вломился Дьяк Филимон, одетый самым комическим образом. Представьте ряса безжалостным образом обкромсанная ножницами и запахнутая на манере японского кимоно. Из-под рясы — несвежие штаны на выпуск, ноги босые. подпоясан чёрным поясом, а скуфейка сбита набекрень. Открывая вместо привычной косы высокий узел самурайской прически с двумя палочками для еды. Книгу нему принёс, не обращая внимания на моё присутствие, ровно вопросил досужать. Яг ответил, отвесил низкий японский плаклон. И семеня преподнес государю маленький томик коричневым зелёным переплётом. Сам читать до да поражения, а я душою и сердцем наслаждаться буду. Елимон Митрофанович еще раз перед поклонился опустился на колени, кое-как пристроил тощи за Откашивался и раскрыв книжку, тягучи заныл. Облачная гряда те горе да легла меж друзьями простыми. Перелётные гуси на Я не удержался и приостановился на пороге. Проняло, тихо, мечтательно прищурил глаза. Просили, про гусей не понял я. Нет, интересно, конечно, а есть еще что-нибудь про другой домашний скот. Дяк зыркнул на меня злобно и продолжил. И вас воссе весилоньки никак не уйду домой. Ноги запутались А Это про пьянство, как мне показалось, сразу угадал я. Был у нас похожий случай. Плотник Федор Ляпин с вечера набрался и не мог выйти из трех берез за базаром. Так и бился на развороте в каждую, лбом. Утром его стрельцы спасли избитого, а жена еще нас же обвиняла в превышении. Горов родальчиский сделал брови домиком, но промолчал. Я затянул снова. Снежное утро сушеную рыбу владать одному. Вот моя участь. Ой, как бы говорил, гражданин Грузия. Опять-таки не сдержался я. А то никто не знает, по ночам в одиночку вы не воблог ложите, а водку глохтите. Елимон митрофанович аж дыбился весь от таких неправедных обвинений, а по устам государя скользнула нервная несанкционированная улыбка. А вот теперь-то я точно не улыбнусь. Единственное украшение цветки маков волоса Голый крестьянский мальчишка статья по вам плачет, гражданин грузин растление малолетних. яблоню я посадил о молодой побег ростника Впервые тебе я не рад сажали яблоню а вырос бамбук так вы у нас еще и мечурин Но даже самогон тоже на своей конопле настаиваете. Викер, поднимая своей бородой, стонешь, что поздняя озень настала. О, кто же свет породил тебя, Да уж, морду бы на за вас этому неопытному акушеру. Смеялся государь, не выдержав, сорвался наш ответственный скандалист. Да коли же этот Да коли же этот деспот милицейский мне все тексты обламывать будет и хамин же прям в лицо без малейшего сострадания. Казнить ли ходея? А я вам про птицу мудрую прочту. Вода так холодна, уснуть не может чайка, качаясь на волне. Гыкы, ясно же дело, задницу небось бойся.